лет на асфальте. Вяло, лениво подымался Крендель в это воскресное утро. Спешить ему никуда не хотелось. Да и спешить-то было некуда. Нам явно некуда было спешить. а чего нам спешить?» — сказал Крендель. «Нам спешить некуда». Я промолчал, и Крендель посмотрел на меня удивленно. Дескать, «А ты что скажешь?» Но мне и говорить ничего не хотелось. Мне вынул из кармана табличку, на которой печатными буквами было написано «Еще бы!» «Как это некуда спешить!» — крикнула из кухни бабушка Волк. «Вчера весь день проболтались неведомо где, а приборку кто будет делать?» «Нет уж, сегодня я выходная, делайте приборку, а я пойду во двор сидеть». «Какую приборку, бабушка?» — ответил Крендель. «Все прибрано. Такую. Полы надо мыть. Хватит тебе, Крендель, болтаться. Все монахи, монахи. Ребенка только портишь. Мойте полы». Крендель вздохнул, взял ведро, мне дал тряпку. И, наверное, только через час мы кончили мыть полы. Вышли во двор и стали под американским кленом, под которым давно уже сидела на лавочке бабушка-волк. «Какие-то рожи!» — говорила она. «Все время ходят. Какие-то рожи!» Позавчера голубей украли. «Сегодня, гляди, до ценностей доберутся, до фамильного серебра!» «Какие рожи!» — крикнул с третьего этажа дядя Сюва. «Про каких рож вы говорите, бабушка?» «Про тех, которые к нам во двор ходят. Чего им здесь надо? Кто их звал?» — Не знаю, — сказал дядя Сюва, — я никаких рож не видал. — А я видала, — сказала Райка, — это все, небось, к тому жильцу ходят. Жалко, что не он брал голубей, а то мы бы его живо отсюда выперли. — Да ладно вам, — сказал дядя Сюва, — ну зашел человек в гости, хочется же людям культурно отдохнуть. — Знаю я эту культуру, — сказала из окна Райка. А бабушка-волк добавила. Я бы к нам во двор по пропускам пускала. — А жилец-то этот, — продолжала Райка, — турак дураком, перышки собирает. Верно Крендель говорит, надо из них подушку сделать. — Да чего ты к жильцу привязалась, — сказала бабушка-волк. — Поковалось бы лучше, мне сегодня-завтра дом снесут. Пускай все вокруг сносят. Я одна останусь, — крикнула тетя Паня со своего этажа. Меня им сроду не снести. Ты, Паня, не права, — рассудительно сказал дядя Сюва. Ты новому дорогу дать не хочешь. Где ж твоя сознательность? Знаю, где, — ответила тетя Паня и, подумав, добавила. Где надо, там и есть. Не могу их слушать, надоело, — сказал Крендель посмотрев на буфет, стоящий на крыше. Одинокая ворона пересекла небо над зонточным переулком. Крендель потускнел. Вчерашние кармановские события захватили его, отвлекли, а сегодня мы снова вернулись к старому, покоробленному буфету. Два дня назад буфет казался чудом, когда из него вылетали голуби, а сейчас стал... Никому не нужной глупостью Хотелось сбросить его с крыши Расшибить в дребезги Не могу, сказал Крендель Сердце разрывается Выведи меня на улицу Он навалился на меня Обнял за плечи И я буквально вынес его из ворот Залитый воскресным солнцем Лежал перед нами зонточный переулок Кто-то играл на аккордеоне Над пустырем за красным домом поднимался столб дыма Там жгли овощные ящики. Мы постояли у ворот, поглядели, как горят ящики. Криндель ткнул пальцем в тротуар. Погляди-кась. На асфальте был ясно виден отпечаток босой ноги. Это была правая нога Кринделя. В прошлом году, когда здесь ремонтировали тротуар, он разулся, отпечатал подошву на мягком горячем асфальте, надеясь, что этот след останется на века. «Обжегся тогда невероятно», — вспомнил он. Присел на корточки поковырял след щепкой, проверяя, крепко ли тот сидит на месте. След сидел крепко. Оптерся совсем немного, но Крендель печально вздохнул. «Вряд ли этот след останется на века. Дом снесут, будут тротуар перекрывать. Да так ли уж важно оставлять свой след на века?» Если все начнут оставлять следы, плюнуть некуда будет». Не глядя больше на свой след, Крендель побрел к воронцовке. Всем своим видом он показывал, что жизнь его сложилась криво, и голубей-то украли, и след не останется на века. Только на Таганской площади он немного выпрямился, поглядел по сторонам и вдруг изо всей силы толкнул меня в бок «Смотри!» Быстрым шагом почти бегом прямо перед нами пересек Таганскую площадь человек в кожаной кепке и замызганном кожаном пальто.